Черная машина въехала на просторный ухоженный участок, подкатила к крыльцу большого бревенчатого дома и остановилась. Смуглый человек с раскосыми глазами открыл багажник, вытащил оттуда высокую худощавую девушку, одним рывком поставил ее на ноги. Вани на глазах все еще читалось глухое тоскливое безразличие. Отметив это выражение, смуглый человек втащил Аню в дом, провел мимо никогда не топившегося камина. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж. Аня переставляла ноги, как автомат, не помогая и не сопротивляясь. Постучав в дверь и услышав негромкий ответ, смуглый человек провел Аню в большую светлую комнату. Посреди комнаты стоял длинный рабочий стол, на нем сверкающий хромом микроскоп и несколько коробок с образцами. Чуть в стороне лежала открытая старинная книга. За столом возле микроскопа сидела немолодая женщина с волосами цвета темного меда, у ее ног лежала огромная черная собака. При виде вошедших собака подняла голову, негромко зарычала, обнажив желтоватые клыки, но, почувствовав, что хозяйка спокойна, Она опустила большую лобастую голову. Женщина оторвалась от микроскопа, взглянула сначала на Аню, потом на ее спутника и чуть заметно улыбнулась. Ты привел ее, Филиппе. Я всегда знала, что на тебя можно положиться и никогда в тебе не сомневалась. Безмолвный человек почтительно поклонился, подвел Аню к самому столу. Женщина с волосами цвета темного меда с интересом взглянула на свою гостью. Показала ей на микроскоп. «Взгляни. Тебе будет интересно». Аня не шевельнулась. В глазах ее было прежнее безразличие, хотя сквозь него уже начал проглядывать живой огонек. Филиппа подошел ближе, взял Аню за плечо, как куклу подтолкнул ее к столу, наклонил к микроскопу. Аня увидела в круглом окошке визира что-то страшное, лохматое, ощетиненное острыми щупальцами жвал. — Ты знаешь, что это? — спросила пожилая женщина, как учительница на уроке. Аня по-прежнему молчала, в ее лице было тупое, тяжелое безразличие. — Это гусеница бабочки Иначес Ио, по-русски павлиний глаз, одной из самых красивых дневных бабочек семейства — нимфолит. Бабочки завораживают меня тем, как они преображаются. Из такого уродливого существа, как эта гусеница, они превращаются в подлинное чудо природы, в живой цветок. Правда, это удается не всем. Это зависит от условий и от врожденных качеств. Так и некоторым людям удается преобразиться — Сбросить уродливую личину и стать прекрасными, удивительными, свободными существами, повелителями собственной судьбы. Некоторым, но далеко не всем. Пожилая женщина взглянула на Аню и продолжила. «Ты меня заинтересовала. Ты смогла порвать со своей прежней ужасной жизнью. Сумела преобразиться. Сумела стать сильной свободной. Но преобразилась ты не до конца» потому что у тебя не было учителя, не было того, кто придал бы тебе верное направление. Ты могла бы работать на меня. Женщина пристально взглянула на Аню, но не увидела в ее глазах ничего, кроме равнодушия. Что ж, ты еще под действием препарата. Придется немного подождать, а потом... Потом мы с тобой поговорим. Она бросила взгляд на открытую книгу. Там была иллюстрация во всю страницу, цветная гравюра. Большой золотой крест с четырьмя драгоценными камнями по углам. Синий, красный, зеленый и золотисто-желтый. «Потом мы поговорим об этих камнях», — повторила женщина и кивнула слуге. «Филиппе, отведи ее в гостевую комнату». Филиппе молча кивнул, взял Аню за локоть, вывел из комнаты. Филиппе молча кивнул, взял Аню за локоть, вывел из комнаты. Они спустились по лестнице, снова прошли мимо камина, но не вышли на крыльцо, а свернули в угол холла. Там обнаружилась малоприметная дверца. Филипп открыл эту дверцу, втолкнул Аню. Ей для этого пришлось наклониться. Запер за ней дверь. Аня оказалась в маленькой полутемной комнате с низким потолком, в который был врезан тусклый светильник. В комнате не было окон, почти не было мебели, так что только в шутку ее можно было назвать гостевой. Причем шутка эта была довольно мрачная. Едва дверь за Филиппой закрылась, тупое безразличие исчезло из заняных глаз. Она села на пол, сгруппировалась и протиснула ноги через связанные руки, Теперь ее руки были не за спиной, а впереди. Она поднесла связанные кисти к рту, пошевелила языком, и изо рта высунулась железная пластинка, которую Аня нашла в багажнике машины. Несколько уверенных движений, и она разрезала скотч, которым были связаны руки. Аня размяла затекшие руки, сделала несколько быстрых круговых движений, восстанавливая кровообращение, Действие укола не вполне прошло, она еще чувствовала вялость и сонное одурение, но уже могла действовать. Сделав несколько глубоких вдохов, Аня еще раз внимательно огляделась. В комнате не было окон, единственная дверь заперта снаружи. В углу на деревянном полу лежал тощий матрас. Рядом с ним стояла простая сосновая табуретка. Аня запрокинула голову к потолку, оглядела светильник, идущую к нему проводку. Светильник был глубоко утоплен в потолок, значит, потолок был подвесным. Аня подставила табуретку, вскочила на нее, заглянула в проем, где крепился светильник. Там действительно имелся небольшой зазор между настоящим потолком и подвесной панелью. Слишком узкий для взрослого человека. Но там же, в этом проеме, Аня увидела решетчатую крышку вентиляционного туннеля. «Ну да». В этой комнате нет окон, и если бы здесь не было вентиляции, здесь можно было бы задохнуться. Той же металлической пластинкой, которой до того она разрезала скотч, Аня вывернула винты, сняла ажурную крышку, подтянулась и влезла в вентиляцию. Канал был узкий и тесный, но она все же сумела протиснуться в него и медленно поползла, извиваясь, как змея. Она ползла очень медленно, сантиметр за сантиметром, но все же понемногу продвигалась вперед и вскоре поняла, что достигла края гостевой комнаты. Теперь за стенкой канала был холл. Она ползла дальше и дальше, медленно, упорно, и, наконец, увидела впереди едва различимый свет. Этот свет придал ей новые силы, и она поползла быстрее и скоро оказалась возле следующей решетчатой крышки. Она выглянула через решетку и увидела небольшую пустую комнату. Аня снова воспользовалась металлической пластинкой, отвинтила крышку и выскользнула наружу. Михаил Викентьевич сидел на лавочке и смотрел на воробьев, которые шумно ссорились из-за куска забытой булки. «Завтра я улетаю обратно в Аргентину», — проговорил он с легким оттенком грусти. — Я увожу с собой кое-какие тропеи. — Тропеи? — Агнея вздрогнула, услышав это слово. — Слово из ее сна. — Ты отмечена и избрана. — Найди тропей. — Значит, это слово ей не приснилось? — Ну, да. Белоцерковский удивленно взглянул на нее. — Я приобрел здесь пару хороших гравюр, несколько этюдов... Что значит само это слово тропей? спросила Агния Михаила Викентьевича. Ах, извините, тот виновато улыбнулся. Наверное, я иногда переигрываю, употребляю устаревшие слова, изображаю эткого мастодонта, последнего из магикан. Тропей это всего лишь устаревшая форма греческого слова трофей. Всего-то. Агния почувствовала легкое разочарование. Ну, у этого слова есть еще одно специальное значение. В специальной литературе о раннем христианстве есть такой термин «тропей святого Петра». Этот термин позаимствован из письма некоего римского священника первого века по имени Гай. Он говорил о том, что тропей святого Петра, то есть его мощи и принадлежавший апостолу святыни, захоронен в тайном месте – на Ватиканском холме. С тех пор предполагаемую могилу святого Петра и то, что в ней хранится, принято называть тропеем. — Удивительно, — проговорила Агния. — Я об этом никогда не слышала. — Ну, не корите себя, этот термин действительно устарел. Наверное, только такие старики, как я, помнят его. Но вы, кажется, хотели меня о чем-то спросить. — Ах, да, — спохватилась Агня. Я хотела спросить вот о чем. Она собралась с духом. «Помню, вы говорили, что вдова Овсиенко, того специалиста из Эрмитажа, который подписывал фальшивые экспертизы, носила свою собственную фамилию. Ну, да, и сыну она дала ее же после того, что случилось с его отцом. Не хотела, чтобы он носил на себе пятно отцовского позора, чтобы это испортило ему жизнь». «И какая же это фамилия?» — спросила Агния с волнением. Ее фамилия была Салуянова. Агния застыла, как громом пораженная. Впрочем, нет, в глубине души она это подозревала. Кусочки мозаики, кусочки пазлов, которые превратилась после смерти деда ее жизнь, встали на свои места. «Так вот он кто!» Сын того самого человека, жизнь которого так ужасно прервалась в тюрьме. И он думает, что причиной этому послужил ее дед. Вот почему он взял ее на работу. «Куда вы, огни? Что с вами?» — кричал Белоцерковский, но она даже не оглянулась, сломя голову, неслась в офис. «Она должна во что бы то ни стало увидеть этот файл, файл под кодом «И». В приемной Агния столкнулась с уходящей Нейли Леонидовной. «Я на обед», — сказала та. В кабинете убрали, а шефу позвонила невеста, позвала его на ланч, так что его теперь долго не будет. «Я скажу на коммутаторе, чтобы все звонки вам Агния переадресовывали». «Угу, идите спокойно». Агния с тоской смотрела, как секретарша ужасно медленно копалась в сумке и красила губы малиновой помадой. Наконец, дверь приемной закрылась, и Агния шагнула к кабинету шефа. Он был заперт, но она знала, где Нелли Леонидовна хранит ключ. В кабинете было чисто, вместо разбитой вазы мейсинского фарфора стояла на столике у окна бронзовая статуэтка богини Дианы с двумя бронзовыми же собаками. Экран компьютера светился голубым мягким светом. Агния нажала все нужные кнопки. Ага, вот он файл, названный просто И. Естественно, так просто открыть его не удалось. Потребовался пароль. Дрожащими руками она набрала за главными буквами слово Месть. Файл открылся, огне присело в кресло, потому что ноги внезапно стали ватными. Первая же фотография едва не заставила ее застонать. На полу лежал человек. Вокруг головы его расплывалась лужа крови и впитывалась в ковер. Этим человеком был ее дед, Николай Львович Иволгин. Агния узнала его даже со спины. Еще она узнала обстановку его кабинета и эту треклятую лампу, что послужило орудием убийства. Агния закрыла глаза, и перед ней тотчас стала картина, которую увидела она тогда, два с половиной года назад, и уже никогда не сможет забыть. Дед лежит на ковре, который покраснел от крови. То есть кровь уже впиталась, и тело деда уже остыло, но здесь, на этом снимке, кровь еще только расплывалась лужей вокруг головы. «Это снимал убийца», — поняла Агния. Он убил деда и снял это на пленку. Она закусила губу до крови и, усилием воли, удерживая себя на грани обморока, просмотрела другие снимки. «Вот она сама. Ее глаза буквально больные от горя. Вот похороны деда. Много народу. Все скорбят, женщины плачут. Вот она одна на могиле. Ну да, она вернулась туда после всех, чтобы побыть в одиночестве. И далее в таком же духе». «Боже!» — едва слышно прошептала Агния. «Боже мой, что же это такое?» «Она сказала это, чтобы разрядить» разбить вязкую тишину, что стояла в кабинете, как затхлая застоявшаяся вода. Ей казалось, что тишина давит на нее, как будто высокий потолок с лепниной приближается, и вот уже остается совсем мало места. Вот она не может уже больше стоять, ей хочется лечь на пол и закрыть голову руками. А там будь что будет, если потолок раздавит ее, что ж... Так тому и быть, она не может больше терпеть эту тяжесть и эту боль, и видеть эти фотографии. И так картина смерти стоит у нее перед глазами. «Догадалась», — прошипел сзади незнакомый голос. «Додумалась, умница наша». Огня обернулась и увидела, что в дверях кабинета стоит ее шеф Андрей Салуянов. «Но как же он изменился!» Раньше он выглядел вполне прилично, не то чтобы красавец, но и не урод, одет аккуратно и даже с некоторым вкусом, костюм хорошо сидит, всегда чисто выбрит и подстрижен в дорогом салоне. Манеры не всегда хороши, но этому так просто не выучиться. А на первый взгляд Салуянов был вполне приличный мужчина. Теперь же перед Агнией стоял совершенно другой человек то есть одежда и аксессуары те же, и кабинет его, но сам внешний вид оставлял желать лучшего. Все дело было в его глазах. Они жили своей самостоятельной жизнью, как будто находились не на лице Салуянова, а где-то в другом месте. Сам Салуянов стоял в дверях и смотрел на Агнию, глаза же его в это время перебегали с одного предмета в комнате на другой и ни на чем не хотели остановиться. «Догадалась!» Повторил Салуянов, странно оскривив рот, от того, наверное, и голос его звучал незнакомо. Впрочем, Агне не было до этой метаморфозы никакого дела. Увидев Салуянова, она не испугалась, она, наоборот, очнулась от ступора и пришла в себя. Зачем? спросила она. Зачем ты это сделал? Зачем ты убил моего деда? Зачем? — повторил он и шагнул к и ближе. — Ты спрашиваешь, зачем? — А кто, кто, по-твоему, заварил всю эту кашу, если б не твой дед, которого обуяла его знаменитая честность? Никто бы не узнал, что картины поддельные. Слову моего отца доверяли, его экспертизы считались надежными и не подвергались сомнению. Фамилия Овсиенко очень много значила тогда. И все было бы прекрасно, если б не этот старый дурак Ивулгин. Не смей, прошипела Агния, также делая шаг Салуянову навстречу. Не смей так говорить о нем. Вы все не стоите его мизинца, даже его взгляда. Ты, мразь, посмел поднять руку на него. Глаза Салуянова внезапно остановились и посмотрели на агню в упор. И тут же она поняла, что он ее не видит, не видит и не слышит, потому что он заговорил вдруг быстро все тем же не своим высоким срывающимся голосом. Они взяли его прямо с работы, он не успел предупредить мать. Да она все равно ничего не смогла бы сделать. Его увезли не в обычное отделение, ну, там-то можно было договориться с ментами, заплатить, и они выпустили бы его под подписку но его увезли прямо в большой дом. Следствие закрутилось быстро, но он молчал, и, следовательно, намекнул матери, чтобы тоже помалкивала. А потом его убили там, в тюрьме. И эта дура моя мамаша не придумала ничего лучше, чем болтаться по большим начальникам и требовать честного следствия. Это в девяностые-то годы. Мне было четырнадцать лет, но я и то понимал, что нужно сидеть тихо, и делать вид, что ничего не знаешь. Но она меня не послушала, как с цепи сорвалась. Конечно, при аресте отобрали все ее цацки. И где нашла бы она еще такого дурака, как мой отец? Ясно же было, что его сделали крайним. На него решили списать все преступления, а денежки уплыли в неизвестную даль. солуянов сорвал голос, резко закашлялся и замолчал. Затем посмотрел на огню более осмысленно, даже сумел сфокусировать на ней взгляд. «Ей не стали устраивать аварию или несчастный случай», — снова заговорил он. «Просто запихнули в психушку, правильно посчитав, что ей и этого хватит. Меня отправили в интернат. Ты знаешь, что это такое? Ты можешь представить, как чистенького мальчика из приличной семьи заставляют зубной щеткой мыть пол в туалете». А потом в этом же туалете был у нас один воспитатель. Его потом пацаны прирезали ночью во сне. Так вот он тебе рассказать не надо, — ответила Агне. Мне неинтересно. Неинтересно, ну, конечно. Рассказать тебе, что я делал потом, связавшись после интерната с блатными, потому что мне просто некуда было идти. Нет, — — крикнула Агния. — Мне противно все это слушать. Ты, подонок, мразь, убил моего деда. Расскажи, как ты это сделал? Как сделал так, чтобы он впустил тебя в дом? Ведь он прекрасно разбирался в людях. Он сразу разглядел бы тебя. — А я не убивал твоего деда, — хмыкнул Салуянов. — Я теперь, уважаемый бизнесмен, стану я сам руки марать. — Я, к твоему сведению, нанял профессионала. Очень крутого профессионала. Большие деньги ему заплатил. Он, знаешь, действует всегда неординарно, неторопливо, обследует окружение объекта и находит его слабые стороны. Почти пять месяцев потратил он на то дело, но выполнил заказ в лучшем виде. Комар носу не подточит. — Кто это был? — упавшим голосом спросила Агния, Знаю уже в душе, каким будет ответ. «А ты и все никак не допрешь», — усмехнулся Салуянов. «Право, госпожа Иволгина. Слухи о вашем уме и сообразительности сильно преувеличены. Не в дедушку пошла, это уж точно». После этих слов Огня бросилась на него с одним желанием добраться до его лица и выцарапать, выколоть эти ненавистные глаза, чтобы не бегали они по лицу а потом схватить его за горло и душить, чтобы не звучал больше в ушах этот ужасный голос. Салуянов легко уклонился. огня пролетело мимо, развернулась и застыла, выбирая время для броска. «Подружку твою закадычную профессионала хмурил», продолжал Салуянов. Так она в него втрескалась, что голову потеряла, готова была на все. А ему только всего и надо было — чтобы она его с искусствоведом Иволгиным познакомила. Дескать, есть у него одна старинная вещь. Хочет показать знающему человеку. Ну, тот и пригласил его домой. Ради Анечки то Он ее с детства знает. Все так и было. Их Марьянка видела. Пронеслось в голове у Агнии. Все прошло как по маслу. Классный специалист оказался. «Не зря столько денег взял», — говорил Салуянов. «Кстати, я ему и не доплатил тогда. Договорились мы встретиться для окончательного расчета, а он не пришел. Тогда верные люди сказали, что нашли его убитым в квартирке одной, что он снимал для конспирации. Забили его насмерть голыми руками и шею переломали. Жаль, конечно, хорошего специалиста терять мог еще пригодиться». «Анька...» — поняла Агния. — Это она, когда догадалась, что он ее просто использовал. Сама правосудие свершила. — Эх, Анька, Анька, как же ты так прокололась, не разглядела того, кто рядом был? — Везде ты постарался, — сказала Агния. — Подругу мою тоже подставил. — А меня-то зачем на работу взял? — Для чего я тебе сдалась? — Радостно тебе было на меня покрикивать, — да главным прикидываться. Ага, на лице Салуянова появилась мерзкая улыбка, от которой Агнию передернула. Вот не поверишь, прям кайф ловил. Сижу это я в кабинете, а ты вокруг на задних лапках бегаешь, в глаза заглядываешь, суетишься, чего изволите. Ты меня ни с кем не путаешь, процедила Агния. Когда это я перед тобой, дрянь, на задних лапках бегала? Хоть ты и думаешь, что стал теперь хозяином жизни, невеста себе из богатой семьи выбрал, разбогател, а как был ты мразью, с которой на полу в туалете что-то там делали, так ею и остался. нарочно его спровоцировало, ей невыносимо было находиться с ним в одной комнате. «Что теперь?» — продолжала она, видя, как глаза его снова начали бегать в разные стороны. «Думаешь, это тебе с рук сойдет?» Снимки сотрешь, а их вытащить все равно можно. Полиция меня слушать не станет, так я по-другому дело поверну. Не боишься, что тебя, как того хваленого профессионала, найдут как-нибудь с переломанной шеей? И кто пожалеет, кто хоть одну слезу по тебе прольет?» Она упустила ту долю секунды, когда он бросился на нее. Она думала, что он не решится напасть на нее в кабинете, Кругом все же люди, полный офис. Она поняла, что он окончательно слетел с катушек, только когда увидела вблизи его глаза. Точнее, только белки глаз, сами глаза закатились куда-то под лоб. Он схватил ее за шею и стал душить. Огни отбивалась, но куда ей было справиться с сумасшедшим? С грохотом упал стул. Огни почувствовала, что ноги ее подкашиваются, руки слабеют. Перед тем, как окончательно потемнело в глазах, она увидела, как от двери крадется Нелли Леонидовна. В руках у нее двухлитровая бутылка минеральной воды. «Брежу!» — поняла Агния и потеряла сознание.